Ставить другого ниже, чем следует, при зрении. Теорема двадцать седьмая. Воображаемое, что подобный нам предмет, которому мы не питали никакого аффекта, подвергается какому-либо аффекту, мы тем самым подвергаемся подобному же аффекту.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 Следовательно, вопрошая, что какой-либо предмет, подобный нам, подвергается какому-либо эффекту, мы подвергаемся подобному же эффекту. Если же мы не наведём подобный нам предмет, то мы будем подвергаться, по теореме 23, противоположному эффекту, а не подобному. Что и требовалось доказать. Схолия первая.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 эними словами, что его разрушает по теореме 13-й, то есть мы будем стараться разрушить это